Газеты. Отличительное свойство газет – это их сиюминутный характер, как, впрочем, что и неудивительно и вообще любых новостей. Поэтому универмаги вот уже более ста лет с неизменным успехом используют лозунг «Только сегодня». На первом этапе нашей работы с Target Когда в 1997 году должен был открыться первый на северо-востоке магазин компании в Менло Парк, штат Нью-Джерси, мы серьезно рассчитывали на газеты. Сеть магазинов Target была широко представлена в других регионах страны, но на северо-востоке об этой сети ничего не знали. Или все-таки знали? Мы полагали, что среди населения трех штатов – Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута – много людей родом из других мест, и огромное количество потребителей должны обрадоваться, узнав об открытии таргет там, где они теперь живут. Мы убедили клиента опубликовать рекламу без названия магазина, но используя логотип с изображением мишени. В день открытия нового магазина, рассчитанного на 2300 покупателей, должен был состояться праздник. Мы решили, что люди, знающие таргет, узнают и логотип компании и будут сгорать от нетерпения, стремясь понять, в связи с чем же появилась эта реклама. На нашей рекламе не было никакого упоминания о названии магазина, зато был следующий текст «Если вы знаете, что означает этот символ, мы приглашаем вас на праздник». Мы думали, эта стратегия заставит людей, уже знакомых с брендом, рассказать о нем другим и почувствовать себя избранными, потому что они-то уже знают о нем. Газеты превосходно отразили актуальность темы и усилили ожидание праздника. В результате 2300 покупателей заполнили магазин меньше, чем за три часа. Наружная реклама Что касается уличных рекламных счетов, то важны прежде всего их размеры и местоположения. Многие щиты, особенно располагающиеся неподалеку от объекта рекламы, в сущности являются указательными знаками. Остановка Макдональдс. Следующая остановка только через тридцать восемь миль. Гораздо больше интерес представляют возможности, связанные с размером щита. Примером может служить щитовая реклама портативного компьютера NEC. Изображение на огромном щите визуально делало компьютер еще меньше а надпись «в натуральную величину» подчеркивала преимущество небольшого размера. Другой пример выдающегося применения счетовой рекламы – это реклама Isuzu. К счету была прикреплена настоящая машина в натуральную величину. Это невозможно было бы сделать, используя другие средства рекламы. Наружная реклама, разработанная в Лондоне для автомобилей Waxhall, британское подразделение General Motors, под девизом «Всегда торчит на углу», тоже буквально торчала на углу каждого здания. Телевидение Базовая ценность телевидения заключается в его воздействии на эмоциональном уровне. Оно может менять наше чувственное отношение к чему-либо. В конце президентских дебатов большинство зрителей не могут сформулировать, что именно говорили кандидаты, хотя речь каждого из них длилась более часа, эквивалент 200 телевизионных рекламных объявлений подряд. Но они могут сказать, какие чувства они испытывают по отношению к каждому кандидату, и эти чувства неизбежно определяют их выбор при голосовании. На президентских выборах 1996 года для кандидата от республиканцев Боба Доула телевизионные дебаты стали кошмаром. Джордж Буш также, с сожалением, узнал в 1988 году, что очень немногие политики обладают такой харизмой и так хорошо смотрятся в камере в течение продолжительного времени, как Билл Клинтон. Доул воспринимался столь же устаревшим, как черно-белое телевидение, и ему не удалось изменить свой вялый имидж. Длительные телевизионные дебаты только усилили это впечатление. По нашему мнению, команда Доула сослужила ему плохую службу, сделав гвоздем выступление за борьбу с наркотиками, что, несомненно, окончательно превратило его в старого деда и не позволило подчеркнуть его главное качество – честность. Команда Билла Клинтона поступила более мудро. Она подчеркнула молодость и энергичность кандидата, формируя его образ посредством умело созданной динамичной компании, в основе которой лежали надежда и взгляд в будущее. Это можно было увидеть и реально ощутить с помощью телевидения. Но телевидение также воспринимается и как самое коммерциализированное средство массовой рекламы. Потребительский радар включается автоматически одновременно с включением телевизора. Реклама, построенная на простой передаче информации, быстро засекается радаром. Но даже если этого не происходит, кадры так быстро мелькают на экране, что конкретные факты запоминаются с большим трудом. Содержание телевизионных программ, будь то информационные передачи или реклама, быстро воспринимается и также быстро забывается. Это как дым от сигареты, который некоторое время витает в комнате и мгновенно тает. Настоящая сила телевидения заключается в том, что эмоции – это материал для построения великих брендов и дверь в подсознание зрителя. Например, в нашем телевизионном ролике для Кэтс были удачно использованы сильные стороны телевидения как рекламного средства. В нем были показаны танцующие женщины всех возрастов а бренд был представлен как единственный бренд спортивной обуви, равным образом подходящий для женщин всех возрастов от 3 до 83 лет. Рекламный текст был задуман таким образом, чтобы оживить эмоциональные переживания зрителей, переполнявшие их в тот или иной момент жизни, когда на ногах у них была обувь в кэтс, а также обещать соответствующие яркие переживания в будущем какого размера кэтс были у вас, когда вы оторвались от материнской груди? А когда вы уже стали достаточно большими, чтобы ходить самостоятельно, и мать казалась вам самой прекрасной женщиной на свете? А когда вы ходили, держась за руку отца, какой размер кэтс вам понадобится, когда вы приедете на свадьбу ваших друзей? Или когда женщина впервые шагнет на Марс? Обувь кэтс «Растет вместе с вами». Такую рекламу нельзя было бы дать в печати. Возможно, в журналах и газетах хорошо смотрелась бы реклама конкретной марки обуви, но передать ощущение бренда в целом можно было бы только при помощи изображения на экране, воздействующего на эмоциональном уровне и при помощи напоминаний о важнейших событиях в жизни, сопровождаемых лирическими комментариями, то есть с помощью телевидения. Поэтому журнал Time включил рекламу Keds в десятку лучших телевизионных роликов 1995 года. Фрэнк Лойд Райт сформулировал главную проблему телевидения как медиасредства, назвав его жевательной резинкой для глаз. И действительно, Как рекламное послание может завоевать доверие, если его впихивают между повторным показом «Фрейс Компани» и скандальной передачей «Хард Копи»? Единственный способ использовать телевидение, чтобы завоевать доверие потребителей, это рекламное время в передачах и в фильмах, имеющих страстных поклонников. Многие из них можно увидеть на кабельном телевидении. Мы называем этот подход «телевидение по подписке», потому что он работает по тем же принципам, что и журналы. Никто не будет включать кулинарный канал, если не интересуется интересными рецептами и блюдами для гурманов. Точно так же тот, кто не увлекается историей, не будет смотреть исторический канал. Ясно, кто именно будет смотреть канал, посвященный гольфу. Возвращаясь к эффекту водяного охладителя, о котором мы уже писали, заметим еще раз, что покупая время для телевизионной рекламы, нельзя ориентироваться только на цифры. Об одних передачах говорят, а других нет. Например, каждый год те или иные передачи или сериалы становятся хитами. На массовом рынке существует гипотеза, что все вокруг обсуждают текущие передачи. Когда на следующий день люди встречаются в офисе или школе, кто-нибудь обязательно спрашивает «А вы смотрели вчера вечером Мелроуз Плейс?» В 1980-е годы шумно обсуждалось возвращение Джей Ара в сериале «Даллас». А помните Люка и Лауру из General Hospital? Когда они поженились, школьные комнаты для отдыха были заполнены детьми, уставившимися в ящик. Многие специально сбегали с уроков, чтобы не пропустить показ. Размещение рекламы в таких передачах создает возможность того, что в разговоре ненавязчиво как бы случайно прозвучит вопрос «А ты видел вчера эту рекламу?»